Девушка заговорила быстрее, ее щеки раскраснелись. Случились два странных происшествия. Во-первых, пришла телеграмма для дяди Эндрю. Элис отдала ее мне прямо в руки, потому что мы договорились об этом с дядей Эндрю, чтобы тетя Каролина не знала о его делах с букмекерами. Любую телеграмму, которая приходила в его отсутствие, отдавали мне. Я распечатала телеграмму, и в ней было сказано. «Выиграл терки карпит со счетом 75 к 1. Поздравляю». Высылаю чек письмом. сит Поскольку телеграмма была от букмекера, особого проку для нас от нее не было, и я положила ее в ящик письменного стола. На следующий день я постаралась раздобыть это письмо и вскрыла его. Она замолчала и взглянула на Кэмпиона юным бесстрашным взором. Я сделала это не из любопытства, сказала она. Я не держала письмо над паром или что-то в этом роде. Просто взяла и распечатала. Видите ли, я решила, что если чек был на небольшую сумму, дядя мог отнестись к письму небрежно, а это могло привести к ссоре с тетей Каролиной. А если сумма, оказалась бы, большой, он, как я подумала, смог бы узнать из газет о своем выигрыше, и тогда ему было бы плевать на любую ссору. Сумма, указанная в чеке, удивила меня. Она составляла без малого 750 фунтов. Я положила чек в ящик стола вместе с телеграммой и почувствовала облегчение, потому что теперь я была почему-то совершенно уверена, что дядя вернется, и, возможно, в этот же день. Однако днем случилось одно дурацкое происшествие, которое меня немного напугало. Уж я и не знаю почему. Пришел часовщик чтобы осмотреть дедуш... дедушкины часы, которые немного отставали. И тут оказалось, что груз от часов пропал. Во взгляде, брошенном ею на молодого человека, сквозило сомнение. «Мне кажется, все эти мелочи кажутся самыми обычными!» Кэмпион, откинувшись в кресле, серьезно посмотрел на нее сквозь очки. «Нет», — сказал он. Все это не просто мелочи. Я совершенно не согласен с вами. Произошла довольно странная вещь. Вы ведь искали груз, правда? Всех о нем расспрашивали. Да, конечно, мы все обыскали, но нигде не нашли и следа от него. А ведь такие предметы, как вы знаете, не часто теряются. Кэмпион кивнул. Это очень интересно, сказал он. И когда же вы решили обратиться за помощью к кому-нибудь на стороне? «Вчера», — сказала она, — «я прождала всю ночь с понедельника на вторник, потом весь вторник и все вчерашнее утро, и мне становилось все тревожнее и тревожнее. Я пошла к тете Каролине, но и решение по поводу обращения по лицу было твердым. В конце концов, я убедила ее довериться Маркусу. Он, конечно, ужасно важничал, но в конце концов рассказал мне о вас. И вот я здесь». «Ох уж этот Маркус», — сказал кемпион «Как же он оказался замешанным в таком деле? Ведь он еще недостаточно опытен, чтобы быть семейным адвокатом, верно?» Девушка улыбнулась. «Да, я тоже так думаю», — согласилась она. «Но вы ведь не должны ему об этом говорить. На самом деле адвокатом тети Каролины является его отец, старый Хью Фрезерстоун. Но он уже очень стар, поэтому, естественно, основную работу делает за него Маркус». «Понятно», — сказал Кэмпион. «А все-таки по какой причине вы хотите разыскать дядю Эндрю?» Его неожиданный вопрос слегка смутил девушку, и она ответила на него не сразу. «Я вовсе не хочу его разыскать», — честно говоря, — произнесла она наконец. «То есть это не мое личное желание?» «Ну, вы понимаете, что я хочу сказать?» «У дяди Эндрю тяжелый характер». Да и всех остальных в этом доме любить трудно, за исключением, может быть, бедной тети Китти, ну и самой тети Каролины, несмотря на ее суровость. Без Эндрю в доме гораздо спокойнее. Но и хочу его найти, потому что я боюсь за него. Мне нужно знать, что с ним все в порядке, что ничего страшного не произошло. «Понимаю», – медленно произнес Кэмпион. «Я полагаю, вы уже предприняли некоторые шаги, то есть начали самостоятельные поиски». «Не пытались ли вы узнать, не вывихнул ли он себе ногу, свалившись в канаву, или не задержался ли он в кабане?» Она посмотрела на него с упреком. «Ну, конечно, я так и поступила», — сказала она, но нигде не обнаружилось ни малейшего его следа. «Я, конечно, делала это достаточно осторожно, потому что, как вы понимаете, в таком месте, как Кембридж, никак нельзя избежать пересудов». «Боюсь, вы сочтете за бесцеремонность с моей стороны обращение к вам за помощью, обладая такими ничтожными сведениями, но... Ах, я не знаю. Я боюсь!» Кэмпион кивнул. «А вы боитесь, что с ним произошло что-то более серьезное, да, чем просто несчастный случай?» Сказал он и добавил с обезоруживающей откровенностью. «Кроме того, вас беспокоит еще кое-что, не правда ли?» Теперь, когда с нами нет инспектора, не скажете ли вы мне, кто был тот человек, который произвел на вас такое впечатление? Девушка вздрогнула и повернулась к нему. На ее щеках горел яркий румянец. Вы правы, сказала она. Я сказала неправду. Я знаю этого человека. Но он не имеет к этому делу никакого отношения. И, пожалуйста, забудьте о нем. Кемпион некоторое время молчал глядя прямо перед собой, с отсутствующим выражением лица. Потом он посмотрел на нее. «Возможно, вы и правы», — сказал он. «Но я думаю, что нам не следует что-либо скрывать друг от друга. и терпеть не могу заниматься чем-либо вслепую». А она глубоко вздохнула. «Он не имеет ко всему этому никакого отношения», — повторила она. «Ну, пожалуйста, выбросьте его из головы. Вы хотите мне помочь или нет?» Кэмпион встал. Она испугалась, что он обдумывает как бы повежливее, не обижая ее, отказать в просьбе. Но в этот момент в дверях появился лак «Телеграмма», — сказал он, — посыльный просил спросить, не будет ли ответа. Кэмпион разорвал оранжевый конверт и вытащил из него узкую полоску бумаги. «Ну вот», — сказал он, — «это телеграмма от Маркуса. Настоящая телеграмма из Кембриджа. Должно быть, стоит кучу денег. Вот послушайте». «Не могли бы вы немедленно приехать вместе Джойс? Здесь произошло ужасное событие. Понадобится ваша профессиональная помощь. Жду вас. Приготовил для вас комнату. Прочтите вечерние газеты, например, «Комету».» Маркус. Джойс вскочила на ноги и заглянула через плечо Кэмпиона. «Ужасное событие?» — повторила она внезапно охрипшим голосом. «Ну что? Что же случилось?» Кэмпион повернулся к Лагу, который, стоя в дверях, наблюдал эту сцену с профессиональным любопытством. «Ответа не будет», — сказал Кэмпион. «Кстати, выйдите-ка на улицу и купите комету».